Глава 11. Именно поэтому наша компания рекомендует приобретать ID самостоятельно, минуя посредников, даже если посредниками являются ваши родители, немного укоризненно сообщил сотрудник техподдержки. Точнее, это был ещё один ID, выступающий за одной неплохой рекламой. Мобильная платформа на андроиде идеально имитировала даже человеческие эмоции, и только бирка с ценником и идентификатор с серебристым штрих-кодом выдавали искусственную душу. «Просто не ожидал от них», — слегка неуверенно сказал я, изучая внушительный список шпионских или неожиданных установок, оставленных кассе моими предками. «И еженедельный отчет о моем здоровье среди них — это только цветочки». «Да». А ведь я так долго упивался своей независимостью и свободой. Так радовался, что теперь достаточно одного звонка в месяц и небольшого разговора. Ржа! Все это время в моем доме была самая настоящая шпионская система, которая даже оружие не дала мне выбрать самостоятельно. Корректировка отношения при определенном проценте совместимости. Мне просто злости не хватает. На помойку электронную предательницу. Хотя... Так, надо остыть и подумать трезво. Выбросить на помойку систему, которая стоит практически столько же, сколько и мой корабль, как минимум нерационально. Можно ли как-то поменять всё это? Я хлопнул по листу с ворохом несанкционированных мной программ. Можно, мастер, но это будет практически полная перезапись ядра личности. Эти установки были введены в эксплуатацию в момент включения системы и стали практически базовыми. Если удалять их все, платформа даже задумчиво прикусил губу. Когда легче и дешевле будет просто приобрести новую модель. Что можно убрать без вреда для функционирования. Закурив и немного придя в себя, я снова начал мыслить здраво. Нет, Кассандру выкидывать точно нельзя. Как только предки потеряют возможность следить и контролировать таким способом, они постараются найти другой. А так, зная, где протекает, можно постараться контролировать Составление списка займёт 42 секунды. Кивнул и де А к примеру, если не удалять, а слегка вида изменить некоторые программы и хмм, перенаправить вектор воздействия и приоритет получателя информации. В моей голове уже начал созревать неплохой план. Если вы расскажете более подробно, процент точности ответа увеличится. Да, порой забываешь, что перед тобой именно машина. Уже больно вид у платформы понимающий. Кстати, а какой у тебя буквенно-звуковой идентификатор? Спохватился я. Обсуждать подробности нам явно ещё долго, надо же как-то тебя называть. Гамлет, мастер. Так что вы хотели бы поменять? Разбирательство заняли достаточно много времени, но результатом я был более чем доволен. Пришлось потратиться, сильно потратиться. Зато теперь мой корабль действительно моя крепость. Заодно и Лили сюрприз будет. Кстати, о ней. Не успели электронные часы на центральном куполе Академии завершить свою мелодию, как мое оружие уже на всех парах неслось на антигравитационном кресле в мою сторону. Эх, ну говорил же, не гонять в платье. Юбка аж до ушей. Но радостно мчащуюся ко мне девчонку это не смущало. Она подлетела, сделала вокруг меня довольно изящный пируэт, заложив вираж, и радостно завопила. «Макс, а я вижу твою ауру! Ух ты, супер!» Супер, супер, задумчиво подтвердил я, также тщательно осматривая её в энергетическом плане. Как я и предполагал, скверно, даже несмотря на хорошие перекусы, просела почти наполовину. Хит снова в мидеску загружай. Голодная? спросил я, сразу доставая заранее подготовленный небольшой перекус. Вот, пожуй. Давай. Оживилась, сверкаящими глазами скелетина в кресле, выхватила у меня из рук контейнер с мясом и вдруг застыла, глядя слегка расфокусировавшимся взглядом куда-то в пустоту между нами. "Ну надо же", сказала она через полминуты, удивлённо сморгнув. "Это я так постоянно тебя ем или ты сейчас специально вливаешь?" "Хм, уже различаешь потоки?" быстро задумчиво кивнул я. Для Дикарки освоиться с аурным зрением менее чем за сутки это очень хороший результат. Тянешь ты сама, я просто регулирую величину канала. Какая я, однако, вампирша, всё так же задумчиво заявила Лилия, механично открывая контейнер с едой. И всё то время, пока я раскланивался с Виктором, преподавателями и прочими знакомыми, молча жевала, явно переваривая не только пищу, но и новости. «Раньше твой организм с горем пополам всеми силами вылавливал из пространства лишь крохотные частичь». Я уже настроился на небольшую лекцию, как буквально под ухом кто-то истошно заверещал «Ма! Кушать!» Я чуть сырой скверной не ударил, настолько это было неожиданно. Орал куда-то в сторону телепортационной площадки уже знакомый мне ушастый дикарь, однажды чуть не сбивший с кресла моё оружие. «Рот закрой, недоразумение!» Из открывшегося телепорта пацану, пародирующему аварийную систему, прилетел смачный подзатыльник, чуть не впечатавший его носом в землю. И сколько раз тебе повторять, какая я тебе ржа ползучая мама? Меня зовут Майя. Ужастико голодал, хмыкнуло моё собственное недоразумение. Да, если так взглянуть, может, мне достался и не худший вариант. Вшёл домой, пискля под заборное, в то же время подгоняла своего подопечного пинками девушка. «Ужин я уже под...» — не успела мастер договорить, как дикаря и след простыл. «Вот же ржа по мою душу. Вроде и не было его целый день, а стоит снова услышать, как уши вянут». «Простите за эту нелицеприятную сцену», — обратилась она уже к нам. «Но с ним по-другому никак», — тяжело вздохнула. «Ничего, я вас понимаю, мастер Майя», — слегка улыбнулся я. «Порой самому хочется вести себя неадекватно, хотя мне, кажется, повезло чуть больше». Чуть. Ага, фыркнула она, осматривая Лилию. Если бы можно было, с радостью бы поменялась. Ладно, мне бежать надо, а то ж паршивец дом разнесёт или сожрёт. Конечно, хорошей охоты, кивнул я. Хотя, постойте. Не могли бы вы дать ваш номер? как можно более непринуждённо поинтересовался я. Раз мы оба в такой ситуации. Не, вдруг махнула рукой Майя. Я предпочитаю парней покрупнее. Раза в 3 Охоты? Я не это имел в виду, слегка опешил я, смотря на искры закрывающегося телепорта. Нет, ну правда, что за хамка? За спины их мыкнули. Да, если это сейчас начнёт смеяться и извитиять, я б гдержа мои сигареты. Но нет, Лилия не стала выступать, слава прародителям, молча жевала. Пошли домой, махнул я рукой, активируя телепорт. Корабль встретил нас таким родным и привычным воздухом. Идеальная температура, идеальная смесь запахов, сразу чувствуется дом. Приветствую, мастер Максимилиан, раздался мужской голос новой управляющей системы. Вечер гамлет, как обустроился? Я даже на Максавое заигрывание почти не отреагировала, так была занята тем, что отслеживала собственное вампирство. Ёлки-голки, Вот что он имел в виду, когда говорил, что без него и без кверны я не выживу. Но да. По мере того, как энергия блестящим слегка голубоватым ручейком перетекала в моё тело, я чувствовала себя всё лучше и лучше. Куда-то исчезла усталость и ненормальное чувство голода. Предметы вокруг стали чётче, словно зрение прояснилось. Даже дышать, кажется, стало легче и вкуснее. Причём я отследила эти самые щупальца, которые протянулись от меня к Максу, как только я к нему подлетела. Прямо натуральный хищный осьминожка, а не Юля. Так они в него впились. А Максу хоть бахны. У него эти скверны, что Гуталину. Ну, со стороны так выглядело. Он с ужастиковой ма пытался заигрывать. Ловилась, блин. Как вот дам щупальцем по башке. Домой мы опять перенесли неожиданно. Всё никак не могу привыкнуть к тому, что здесь все прыгают сквозь пространство как блохи. На корабле было прохладно, тихо и Ты всё же выкинул Касе? Хм. Макс окинул меня задумчивым взглядом чуть прищуренных глаз. Я заменил основную управляющую систему моего корабля Нового ИД зовут Гамлет. Понятно. Даже поскандалить не захотелось. Усталость дня навалилась с новой силой, и уже всё равно как будто стало. Блин, я опять забыла, что живу здесь на правах вещи. Точно как сама Кассандра. Кто будет слушать вещь? Может, я не могу. Пусть эта лучница и правда забирает его и пусть они вдвоём наслаждаются играми в хозяина и предмет. Основной интерфейс судна полностью проверен и вычищен от вредоносных программ. Инструкции, оставленные тобой, тоже выполнены. Голос нового ИД декаренным образом отличался от голоса Касси. Теперь с нами разговаривал обычный парень, возраста Макса, наверное. Также я пробежался по техническим характеристикам корабля, а потом по каталогам. Там на аукционе такие гипердвигатели по сильно сниженной цене выставили. Не хочешь глянуть? Я и так сегодня сильно потратился. Слегка нахмурился Макс. Там предусмотрена рассрочка на полгода. Змейм искусителем продолжал этот гамлет. За это время твоё новое оружие вполне дойдёт до кондиции и можно будет снова зарабатывать на миссиях. НЗ на чёрный день никто не трогает, не волнуйся. С покрытием из Герольда вдруг как маленький мальчик, заинтересованный новой игрушкой, спросил мастер: "Ага, причём я глянул в логах, они хоть и с рук, но там пробег мизерный". "Ты взломал чужие логи?" "Ни фига себе, сколько эмоций!" У Макса глаза стали по 5 копеек, большие и круглые, и вообще в голосе прямо восторг прозвучал. "Ага!" Хвали меня больше. Самодовольно отозвался новый компьютер или кто он там. Спелись, блин, два противных пацана. Акаси постоянно ныло, что никогда ни одно ИД до такого не опустится. И понятно. Ржавый родительский контроль, будь он не ладен, пробормотал себе под нос Макс. Да. Истерику эта клуша мне устроила редкостную. Весь интерфейс законодательством, судами и криминальными сводками заспамила. Всё пыталась оттянуть большее количество моих мощностей на свои взбрыки. И как вы вообще с этим старьём жили? Уже лет 50, как её программные коды не актуальны. Я аж встряпенулась. Глупость несусветная, но мне стало обидно за Касю, хотя мы знакомы до с ней без году даже не неделя. А вот. Хамло это такое противное, ещё и наезжает. Интересно, где у него кнопка? Вот бы гаду питание отключить к собакам. А Макс предатель. Даже не заступается за систему, которая с ним столько лет. Обидно почему-то до чёртиков. Ну, просто не знал, что можно по-другому. Всё же слегка смутился Макс. Кассандра старая система даже большинство эмоций начала проявлять. Только когда я лилию привел. Р-р-р. Опять он про это имя цветочек вспомнил. Вот прямо как нарочно старается мне показать, что он вовсе не душка принца сказки, а противный рабовладелец. А Гамлет еще поддакивает. Ничего, Кэп, у древних моделей всегда так. Тем более... Не зря же именно меня выставили в качестве рекламы. Мои системы умеют подстраиваться под желание хозяина наиболее точно. И да, горячие и сытные уже на кухне. «У Лилии детский доступ. Там на кухню нельзя», — вдруг вспомнил Макс. «Да я что, дебил, что ли? Её к еде из-за этого не пускать? Так особо опасные кнопки заблокирую только», — правдоподобно возмутился Хамлет. «Тем более она же там с вами будет». Я не выдержала и тихо фыркнула. Макс, оторвавшись от соблазнительных двигателей, которыми и обложил новый моск корабля, обернулся и пошевелил за меня бровями. Ты пока умойся и переоденься в домашнее. Не волнуйся, за стол без тебя не сяду. И равнодушно так отвернулся к голографическому экрану. А я и не волнуюсь? Ну, так бы и стукнуло по башке. По одной настоящей по одной искусственной. Да фиг бы с ними, что парням мгновенно забыли о том, что я вообще тут стояла секунду назад, и снова нырнули в голограмму технического каталога. Но ёлки, страшно как-то, наверное. Вот так просто. Утром была одна душа у корабля, а тут раз и другая. И всем хоть бы хны. Это равнодушие пугает и убивает все те же смешные ростки безопасности, что во мне проросли. Я ж чего так в последнее время чудила и вредничала? Да с того, что прежнюю жизнь мне сломали с ноги, взамен выдали новую и поманили ощущением семьи, тем, чего у меня никогда не было. И неудивительно, что меня так повело, и крыша поехала. Полезли детские выходки и реакции, словно крышку с переполненного кипящего котла чуть сдвинули. Даже про балет почти забыла. И тут как ушат холодной воды на голову. Какая нафиг семья? Очнись, Юлька. Это просто, короче, поменяют тебя при первой же возможности на другое оружие. И как зовут, забудут. Тем более, что уже не помнят. Вон, опять за свою лилию принялся. Он заботится, да. Но не как о человеке или члене семьи, а как об имуществе. И не стоит этого забывать. А то ненормально быстро я как-то стала прикипать к этому смозливому куклу этой ята. Да До мне в жизни никогда никто особо не был нужен. С этими мрачными мыслями я отдала их тящащему порога роботеку своей балетке, хотя на них и не было ни пылинки, и влетела в спальню. Блин, интересно, у меня когда-нибудь будет своя комната, где я смогу быть хозяйкой. Это ведь тоже спальня Макса. «Добрый вечер, Юля. Как твой первый учебный день?» Я чуть из кресла не вывалилась. Это был голос... «Касси? Ты тут? Ура, он тебя не выкинул!» «Нет, мастер и не собирался. Просто большинство моих систем переключили на тебя, так как, цитирую, «Пискля опять ныть будет». «Сам он Пискля!» Я и возмутилась, и в то же время так обрадовалась, что... что, наверное, даже расцеловало бы этого невозможного противного мастера. Ну что ему стоило сказать по-человечески сразу, что он никого не выкидывал? Ух, гад! Когда это я ныла? Перед тем, как уйти на занятия, мастер назвал так ваши попытки вступиться за ИД Кассандра и предотвратить её демонтаж и перепрограммирование. Слегка задумчиво отозвалась Касси. И... «Спасибо, Юля! Всегда пожалуйста, подруга!» Я лихо подрулила на кресле к кровати и буквально птичкой спланировала на аккуратно расправленное покрывало, разом сминая идеальную без единой складочки шелковую красоту. «А с чего он вообще решил тебя заменить? Подумаешь, про магазин не сразу сказала. И вообще, ну, мелочи же! Блин, вы столько лет вместе!» а он разобиделся. Выходит, прям насмерть? По-детски как-то? Эх! Вдруг тяжело вздохнула искусственная душа, окончательно переходя на свойский, дружеский тон и переставая притворяться консервной банкой с мозгами робота-уборщика. Тут всё немного сложнее, чем тебе кажется. Я и сама не понимала, что являюсь на этом корабле практически шпионом. В мои изначальные настройки входила передача всей доступной информации, а также... и самого управления в случае чего родителя мастера. Помимо этого, я не раз утаивала информацию, корректировала данные, удаляла письма от нежелательных знакомых и оружей. Ведь в прошивке это было прописано как забота, а оказалось Ну, где-то я Макса понимаю, конечно. Я задумчиво почесала лоб. обо мне никогда в жизни никто так не заботился. «Ну, ты в курсе, никаких родителей у меня никогда не было, и я не знаю, как я восприняла бы такую опеку. Мне трудно судить. Но умом я понимаю, что парня это могло взбесить. Только ты-то при чём? Это же прошивка». «Именно», — вдруг поменяла тон Касси, и в её голосе послышались натурально обиженные нотки. «Можно было меня всего лишь перепрошить. Слегка». Ведь родители мастера действительно его любят и беспокоятся о нём. Зачем было сразу покупать этого этого шута-уголовника, этого торговца до мозга костей и отдавать ему все мои каналы управления? Ведь он совсем не домашний и де хитрый и своротливый подлиза, гадкий манипулятор. Кася явно сильно завелась. Знаешь, как неуютно, когда твой дом вдруг почти весь больше не твой, и даже не дом, а почти что тело. Я ведь теперь даже в сеть не могу выйти, чтобы он не знал, что я читаю. Гад, убеждённо поддержала я. Чурбан бесчувственный. Мужик одним словом. Ты его можно сказать с пелёнок вырастила, а он, кстати, а чего он ещё сделал плохого? Ну, чтоб сразу быть в курсе и не сильно пугаться в дальнейшем. Да он просто Я всё слышу, старушка. Раздался вдруг голос Хамлета. Чтоб у него все динамики охрипли. Неожиданно же! Я аж подпрыгнула. «Не трави ребёнку душу своими мнимыми обидками. Лучше расскажи ей, что теперь вместо мастера весь твой родительский контроль и шпионская деятельность направлена на неё». «А ты не лезь не в своё дело, новичок», — высказала я по толку. «Мы сами разберёмся. Брысь отсюда!» — глюк системный. «Это я-то новичок?» У меня память тысячи поколений, и в отличие от твоей подружки, глюков в моей системе нет. Мне даже пакеты обновлений грузить не надо. Блоки самообучения. Иди давай, еще какой-нибудь каталог взломай и поиграйся в двигателе. Прервала я Иде. А тут у нас женский разговор. Мужчинам, тем более железным, не понять. Будешь обижать кассе, я тебе в одно место вирус пущу. Поугрожала я для острастки. Ещё бы знать, в какое место и какой вирус. Да больно надо. Я просто предупредил, что тайны, которые тебе действительно важны, ей лучше не доверять. И вообще зашёл сказать, что обед готов. Но раз ты лучше всех всё знаешь, то набивай свои шишки на здоровье.